Глава 12. Плохая идея. Единственное, что радовало меня в этом непонятном и изменчивом мире, повеселевшая Агне. Она была полностью довольна новой мастерицей, с нетерпением ждала уроков рукоделия и с энтузиазмом бросала себя в водоворот экспериментов. Из Мессла получилась прекрасная наставница. Она охотно делилась своими знаниями и без страха соглашалась попробовать что-нибудь новое. С её появлением пальцы царевны всё меньше страдали от иголок, а краски занимали своё законное место на холсте, почти не оставляя следов на одежде. И даже успеваемость по другим предметам выросла. Умесло получилось то, чего не удавалось никому до неё пробудить в Агне интерес к учёбе. Пусть ещё слабенький и часто затухающий период безоговорочного счастья длился ровно неделю. На восьмой день Мой покой потревожил отец Васта. К сынара дома не было, а работницы ни одна из них не осмелилась бы ослушаться предка. Потому его проводили в светлую комнату, служившую царю приёмной. В просторном помещении, кроме большого стола, кучи стульев и пары картин на стенах, не было больше ничего. Мужчина сидел в углу стола, и когда я вошла, не стал вставать. Представляться он тоже посчитал лишним. И если бы Сен как-то не упомянул его имя в разговоре, я бы так и не знала, что отца Васта зовут Атан. Дверь за собой я не закрыла, оставив её полуприкрытой в надежде не пропустить возвращение Ксенара. Что-то подсказывало, что разговор меня ждёт весёлый, и я непременно захочу тут же поделиться им с царём. Я была не настолько горда, чтобы проглотить обиду и не пожаловаться на обидчика тому, кто сильнее. Ничего не знавший о моих мыслях предок, без промедления взял слово, очень уверенно рассказывая мне. Обо мне же. О том, как для меня непривычен и сложен быт Эва, я слушала с искренним интересом. Атен рисовал образ некой трепетной, впечатлительной и нежной барышни, которая в силу своего кроткого характера, но никак не могла бы оттаскать его дочь за волосы. Долго слушать пространное рассуждение было невыносимо. Приятно знать, что вы обо мне столь высоко во мнения. Перебило его я. Не чувствую из -за этого за собой вины. Но не могли бы вы перейти к делу? Через 20 минут у Агны заканчивается урок, к тому времени мне нужно вернуться. Атена немного перекосила, но он быстро взял себя в руки и даже смог мне улыбнуться, смиренно и благожелательно. Конечно, но разве участь простой няньки при избалованном ребёнке то, чего достойна принцесса? Вам есть что мне предложить? Заинтересовалась я. Было любопытно, чего, по его мнению, я заслуживаю. Предок уверял, что заслуживаю я многого. У держателя серебряного города три сына. Я не сомневаюсь, что любой из них подсчтёт за честь стать мужем принцессы. Вы сможете вернуться к жизни, которая была привычна вам с самого рождения. От такой явной лжи сводило зубы. Кому нужна принцесса без земель? наследство и реального титула. Через неделю купцы отправятся в обратный путь. Вы можете ехать с ними. Не сомневайтесь, вас встретят как настоящую царицу. Кто? спросила я. Что? Кто меня встретит как царицу? Кто из трёх принцев настолько безнадёжен, что готов узять в жёны беглую принцессу? Кому там за горами есть и дело до земель, что у меня были, и титула, что у меня отняли? Междунаме ележа топи, если вы не забыли. Я замолчала, и некоторое время в помещении царила зловещая тишина. Улыбка сползла с лица Атона. Если ты рассчитываешь занять место царицы рядом с Ксенаром, то можешь забыть об этом, посоветовал он мрачно. Тебе никогда не стать его женой. Задохнувшись от возмущения, я лихорадочно пыталась подобрать достойный ответ. "Но это совсем возмутительно", раздалось из-под открытой двери. Я вздрогнула, а он подскочил, едва не опрокинув стол. Сенар стоял на пороге и широко улыбнулся. Я вас тут подслушал немного. Вы же не против? Я была не против. Предок от возмущения не смог ответить. Не таким уж он был отчаянным, чтобы сыпать ругательствами в адрес брата царя. На приличные слова в предложениях как назло не собирались. Угрюмый этишена Сенара полностью её устраивала. Он сам с удовольствием готов был её заполнить. Я вынужден просить вас покинуть этот дом, сказал Сенар. В противном случае мне придётся рассказать ксенару, что вы пытались лишить Агны няни. Сомневаюсь, что это его обрадует. Мне не верилось, что такая простая угроза сработает, но она сработала. Несмотря на всю свою важность, царя Атана посался, даже боялся. Предок ушёл, почти сбежал, попрощавшись со мной зловещим Не стоит питать напрасных надежд, когда предок ушёл, Сонар заметил. А ведь это неплохая идея. Что? Наженить на тебе моего брата. Он задумчиво смотрел на меня и выглядел тревожно серьёзным. Знаете, это совсем не смешно. А я не шучу, Сонар предвкушающе улыбнулся. К Сонару нужен наследник. Рано или поздно ему придётся жениться второй раз. Так почему бы не на тебе? Предки будут против, тактично заметила я, опустив главное. Я так точно буду против. Их слово уже ничего не значит, не в этом вопросе. Жена, которую они выбрали для царя, не смогла родить ему сына и умерла. Предки будут молчать. Послушайте. Нет, ты только представь, перебил меня Сенар. Ты станешь царицей, вернёшь утраченный статус, станешь любимой женой. Да ваш брат же каменный. Перебила я его. Какой еще любимой женой? Сенар за брата обиделся. Да, выражать эмоции он не умеет, но это не делает его безнадежным. Думаю, он уже достаточно сильно к тебе привязался. Нам не придется даже сильно стараться. Тебе просто достаточно вести себя естественно. Послушайте. Он не слушал. С тобой, конечно, будет сложнее, но мы тебя в Сенара все равно влюбим. Яня. Не... Скажи мне, Рагда, насколько сильно тебя сейчас симпатичен мой брат я не хочу замуж рявкнула я сценарий это ничуть не смутило понимающе улыбаясь эва скотился до угроз это пока может я бы благополучно разрешила себе забыть обо всех случившихся неприятных разговорах если бы на следующий день мысла не рассказала что к ним на гонюк тоже зашёл вездесущий предок неатан некий шаста Совет от влад отказаться от занятия с царевной. Негромко жаловалась мэсла на чужую наглость, пока Агня увлечённо смешивала в воде краски для скорой работы. Она сидела рядом со мной на низком диванчике и краем глаза следила за своей ученицей. Говорил, да много чего говорил. Сначала подкупить пытался, обещал помочь с открытием мастерской. Я давно об этом мечтала. Девушка вздохнула, На честь обучаться царевна не может сравниться ни с одной моей мечтой. Когда я отказалась, он начал угрожать. "И что ты сделала?" спросила я, уже готовая бежать к сценару и жаловаться на предков, которые его работников обижают. "Я ничего", и слёы его выдохнул, "призналась Месла со странной улыбкой. В ней страх смешался с гордостью за смелость брата и удовольствием от того, как уважаемый предок перескакивает через лужу. Олепётовал от их крыльца. Стрепинувшись, она подалась вперёд, накрыла мои руки своими и попросила, с надеждой заглядывая в глаза. Это наглость моей стороны, но я не могу не молить тебя спасти и слей ещё раз. Чего? опешил я. Почему-то сразу подумалось, что она меня сейчас попросит с мечом наперевес пойти на какую-нибудь болотную нечисть, срубить ещё парочку голов. Это же совсем несложно. То, что сделал мой брат Он очень уважительно разговаривал с предком, угрозил ему мечом и поднял руку. Шасте имеет право требоваться наказания для Исла. Я выдохнула с облегчением. Ещё вчера, возможно, я бы и забеспокоилась, но после разговора с Атаном поняла одну простую вещь. Вся эта сомнительная деятельность, попытки избавить дом Ксанора от неподчиняемых роду девиц, это всё ни в коем случае не должно дойти до царя. Иначе предок не избежал бы так реза стоило только Сэну вспомнить брата. А раз не должно дойти, значит и жалобы не будет. Мэсла поверила не сразу, но мне всё же удалось убедить её, что никаких непоправимых последствий, вспышка язвы за собой повлечь не должна. Случай с Вастом являлся наглядной демонстрацией того, что Ксенарк и род находились по разные стороны баррикады в этой затяжной войне за власть. Усмиряя чужие тревоги, Я так увлеклась, что напрочь забыла о собственных проблемах. И совсем не ожидала, что столкнусь с самой главной своей бедой следующим же утром на пороге родной спальни. Когда я открыла дверь, Снар стоял с поднятой рукой и только собирался постучать. Э, -э доброе утро, поздоровалась я и попыталась выйти в коридор, и он не позволил мне этого сделать. Внимательно меня осмотрел, прищурился, будто пытаясь вспомнить Они в этой ли рубашке и не в этих ли штанах я была вчера, и спросил не скрывая своего осуждения. Ты на завтрак в этом собираешься спуститься? Я кивнула. Плохой ответ. Сент потеснил меня и ступил в комнату. Где у тебя тут платье? Зачем вам мои платья? Во мне проснулся интерес к женской одежде, заявил он нагло. У тебя куклы были? Любила в них играть, наряжать, прихорашивать? Ну, Но... Сказать о том, что кукол я обычно теряла, не успевая толком с ними поиграть, я не смогла. Сэн, не дожидаясь ответа, зловеще выдал. «Будешь моей куколкой». «Я не хочу». «Передумаешь», — заявил он непреклонно. «Так что? Где платье?» «Я буду жаловаться», — беспомощно пригрозила я, но до платьев своих не допустила. «Неужели к сценару?» — ехидно спросил он. Я обиделась. Лэд. Сenar покосился на меня, прикинул уровень моей дури, вздохнул. Что ж, я готов страдать во имя счастья брата. И углубился в изучение моих нарядов. Спустя несколько минут и кучу разбросанной одежды, он беспомощно посмотрел на меня, комкая в руках тонкую ткань блузы. Я только сейчас понял, что не представляю, какие женщины ему нравятся, как они должны выглядеть, как должны себя вести. Рагда, что делать? отказаться от этой глупой затеи и жить дальше? Ну да, что предположила я. Тебе совсем не нравится сценар? Вот уж мои чувства тут точно играют последнюю роль. Ваш брат он достаточно сильно к тебе привязался, перебил меня Снар. Не составит особого труда сделать так, чтобы он тебя полюбил. Поверь, я хорошо его знаю. Знаете? я фыркнула, неуверенно. По нему и не скажешь, что он к кому-то привязался. Сынар мои слова развеселили. «А ты не заметила, да?» «Что? Как сестра простого стражника стала наставницей самой царевны. И все лишь потому, что ты посчитала это хорошей идеей». Он отбросил в сторону измятую блузу и разрешил. «А знаешь, сегодня можешь жить и так, а вечером расспросим к сынара». «Я в этом участвовать не буду», сынар посерьезнел. «Так что же?» «Тебе действительно неприятен мой брат?» Если бы вопрос был задан в его привычной шутливой манере, я бы ни за что не ответила. Но сейчас Сенар выглядел как Эва, для которого очень важно знать правду. И я призналась. К Сенару мне нравится. Я ему за многое благодарна, но... В первый раз, когда меня хотели назвать женой, сделать это собирался человек, убивший моих родителей. Второй раз стать женой я должна была на дне реки, с проклятой нитью бус на шее. Так уж вышло, что замужество у меня накрепко связано со смертью, а я жить хочу. Значит, тебе нужен тот, кто сможет уберечь твою жизнь?» Сделал совершенно нелогичный вывод Синар. «Вы меня вообще слышали?» «Слышал. А теперь ты услышь меня. Нам нужна царица. К Синару нужна жена, которой он сможет доверять. Агне нужна мать. А мне нужна надежная стена», за которой я смогу спрятаться от гнева брата. И знаешь что? Он взял меня за плечи и легко встряхнул. Это всё ты. Вы на голову выше меня. Какая ещё стена? Я буду пригибаться, пообещал он, и предложил довольно привлекательную сделку. Давай договоримся. Я дам тебе 3 дня, на которые ты должна разобраться в себе и понять, сможешь ли полюбить моего брата. Если ответ будет отрицательным, Я оставлю тебя в покое. Но прошу, отнесись к моей просьбе серьезно. Хорошо? Хорошо. Согласилась я, про себя ругая Атана за то, что тот вложил эту мысль в голову Сынара. Как же хорошо все было до того, как этот неугомонный Эва решил, что я неплохая партия для царя. Но у меня вопрос. М-м-м. Если мой ответ окажется положительным. Сынар заулыбался, сбивая этим меня с мысли пришлось начать всё сначала. Если я соглашусь, неужели подобный союз допустят? Вы говорили, что к сенару нужен наследник, но разве может полукровка стать царём? Официального запрета нет. И нам давно пора что-то менять. В смысле, полукровки не так подвержены нашим слабостям. Начало правления вашего сына станет началом конца власти рода. Подумай об этом. К просьбе сенара я отнеслась ответственно. Потамо за завтраком выглядела очень задумчивой и озадаченной, достаточно озадаченной, чтобы это заметил даже Ксенар. Что-то случилось? спросил он, пока его дочь толкала меня ногой под столом и взглядом пыталась задать тот же самый вопрос. Я пожала плечами и ответила так честно, как только могла. Ваш брат случился. Несмотря даже на то, что я была решительно настроена ответить на все надежды Ксенара отказом, перестать в себе копаться у меня не получалось. По какой-то непонятной причине для меня оказалось очень важно узнать, смогла бы я полюбить Ксанора или эта затея заведомо обречена на провал. Сама мысль, что такое могло бы случиться, казалась мне дикой, но по какой-то невероятной причине я не считала это невозможным. Я знала тихую любовь к брату, порой взрывающуюся раздражением, злостью или обидой знала болезненную любовь к родителям, всегда очень занятым, чем угодно, но только не мной. Знала мимолётную влюблённость, головокружительно быстро закончившуюся разбитым сердцем. Но того, чего от меня хотел Снар, я не знала. Это раздражало, потому что сколько бы я ни прислушивалась к себе, ответ найти не могла. Одним вопросом Снар умудрился очень усложнить мою жизнь, и даже пожаловаться мне было некому. Жаловаться Сынару на него же было странно, а Агне бы вряд ли поняла. Ксынар тоже едва ли оценил бы такую откровенность и точно меня бы не пожалел. Были еще Лед и Нэшер, но с ними особенно доверительных отношений у меня не сложилось. Так и не придя к какому-то выводу во время традиционного чаепития, очень позднего и очень тихого, вместо того, чтобы слушать Сынара, я сверлила сосредоточенным взглядом его брата. Сынара это веселило. Ксенар старался не замечать моего пристального внимания, но в конце концов он не выдержал. В упор посмотрел на меня и, перебив сенара, на полусловие спросил. «Что с тобой происходит?» «М-м-м». Я задумалась и не сразу сообразила, что это не я на него таращусь, а мы теперь в гляделки играем. Поспешно отвела глаза и завозилась в кресле. Уточнила. «Что происходит?» «Ты странно себя ведёшь», — пояснил он. Тебя что-то беспокоит? Это из-за визита Атона? А откуда вы? Я бросила обвиняющий взгляд на Сенара, но тот мотнул головой, отказываясь принимать на себя вину. Ты ведь не думаешь, что в моём доме от меня можно что-то утаить. Чуть заметно улыбнулся Сенар. Вам в вашем же доме жену ищет, а вы не знаете. Хотелось сказать мне, но я благоразумно промолчала. Он тебе угрожал? Мне? удивилась я. Преда, конечно, несомненно, хотел меня запугать, но не успел. Не сказала бы. А вот ваш брат ему точно угрожал. А значит, тебя беспокоит не Атан. Правильно всё понял царь. Меня ничего не беспокоит. Я беспомощно покосилась на Санара, но тот равнодушно следил за моими мучениями, не думая даже меня спасать. Я просто задумалась. О чём? О разном, смутилась я. И тут же пошла в атаку. Она шепче шея случайно родившуюся тайну. Ну вот вы же не рассказываете, о чём думаете. Никто не спрашивает. А если я спрошу? Я отвечу, что сейчас думаю о том, почему ты не хочешь отвечать на мой вопрос. Сменить тему разговора не удалось. Разве это что-то изменит? Ну, если вы узнаете, тогда я смогу тебе помочь. Давайте лучше я вам помогу, предложила я, опасаясь даже представить лицо Ксенара. «Признайся я ему, как меня озадачил его брат. Вы сегодня выглядите как-то по-особенному изможденно». Он усмехнулся. «Ты умеешь говорить приятные вещи». «Простите, но это правда», — с серьезным видом ответила я. «Так что случилось?» На ответ я не надеялась и очень удивилась, когда Ксенар сказал. «Рот хочет провести ярмарку». «Ярмарку?» — не поняла я. «Сезон торжищ подходит к концу». Скоро купцы из Серебряного города начнут собираться домой. Каждый год незадолго до их отбытия мы проводим ярмарку. Ксенар нахмурился. Предки считают, нельзя нарушать традиции из-за недавних нападений. А вы? Я считаю проведение праздников в такое непокоенное время небезопасным, но мое точку зрения мало кто разделяет. Но вы же царь. Разве вы не можете просто отменить ярмарку в этом году? Могу? согласился он. Но, но даже мой брат не до конца изжил веру в правоту рода, ответил за царя Сенар. Он прискорбно вздохнул, как жаль, что никому заверить его в правильности выбранного им решения. Но я на всякий случай решила сделать вид, что не поняла его намёка. Так что ярмарка всё же состоится? Да. Ответ меня почти не удивил, но первым, что я сказала Нашару, когда мы с ним столкнулись на следующий день, было провокационное. А вы тоже считаете, что нападение нечестие можно проигнорировать и провести ярмарку. Думаете, это правильное решение? Он мне стал спрашивать, откуда мне всё известно, но как мне сразу показалось, тот ответа ушёл. Хотя чуть позже, сидя с окна на занятиях Иви, я запоздало осознала, что это и был ответ. Просто я не хотела его понимать. Есть ли род, так говорит